Ну и что я могла на это ответить? Мне потребовалось много часов и десятки тысяч слов, рассыпанных по этим пленкам, чтобы рассказать тебе и Маджин, как образовалась и крепла эта связь. Но возможно ли объяснить то же самое всего лишь за двадцать минут? И в п р и д а ч у не злой, но очень недалекой чиновнице из службы раздачи подаяний. Затея обречённая на провал, а кроме того я опоздала. Мы уже нашли семью для Имаджин, объявила она с улыбкой, которую иначе как т о р ж е с т в у ю щ е й не назовёшь, прекрасную семью. Я сидела и открывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Вид у меня был, наверняка, крайне глупый. Новость меня ошарашила. Единственное, на что меня хватило, когда я наконец с грехом пополам осознала реальность нашего положения, это спросить: и что же мне теперь запрещено видеться с и м а д ж и н а ее матери? Чиновница ответила, что этот вопрос находится полностью в компетенции приемной семьи. Я поинтересовалась фамилией у д о ч е р и телей, она отказалась ее назвать. Это было уже слишком. О чем я и уведомила чиновницу в самых недвусмысленных выражениях. Она не дрогнула, разве что снизошла, предложив следующее. Вы можете написать им, если хотите, через наш офис, попросить о встречах с и м а д ж и н Но если они обратятся за советом к нам, мы им скажем, что подобные контакты редко бывают продуктивными. Отношения и м а д ж и н с матерью разрушены до основания и восстановлению не подлежат, а в таких случаях полный окончательный разрыв с родными. является тактикой наиболее разумной и наиболее благотворной для ребенка. Не забывайте, тут чиновница пристально в о з р и л а с ь на меня. Интересы ребенка превыше всего, интересы Имаджин, а не окружающих ее взрослых. Я вышла из офиса с крежища зубами, села в машину и заплакала от бессилия. Спустя несколько минут я включила зажигание и двинулась домой в Лондон. Опять придется останавливать кассету. Извини, я думала, что лучше умею владеть собой. Ну вот, теперь дела у нас пойдут по снарвисти. о У меня в руках бокал виски, а рядышком почти полная бутылка. Старый добрый Боумар цвета торфа. Виски сейчас как нельзя более, кстати. Пока я ходила на кухню за бутылкой, я прокручивала в голове то, что сказала тебе, прежде чем устроить передышку. И вдруг мне стало ясно, впервые за долгие годы, какой же д у р о й я была, хотя уже и не молодой. Все. Твоя новая семья, работники социальной службы, даже р у т короче, все, кроме меня, понимали, что для тебя лучше всего. Серьезные трудности, с которыми ты столкнулась, необходимость столь многому научиться, совершенно новому способу восприятия и общения с миром, и чтобы справиться со всем этим, тебе требовалась любовь, забота. И в первую очередь покой, а значит, предпочтительнее было держать себя подальше от матери. Логично, не правда ли? Но я не могла с этим согласиться. Даже в возрасте хорошо за сорок я продолжала относиться к жизни как девчонка с неиссякаемым благодушием. Я по-прежнему верила в возможность примирения. И моему самолюбию невероятно льстила идея, что это примирение будет достигнуто моими усилиями. Я воображала себя тайным и абсолютно не заинтересованным агентом, который незаметно для окружающих трудится в поте лица, подготавливая воссоединение сердец по ошибке разлученных. И чудесное заживление ран. Я пока не знала, как я это сделаю, но понимала, что такая работа непременно потребует терпения и хитроумия. Я поддерживала отношения с твоей матерью. Не хочется и думать о том, что ей пришлось пережить в тюрьме. у з н к о в свои законы, и к тем, кто обидел ребенка, Они беспощадны. Не сомневаюсь, т хлебнула лихо. Когда она вышла на свободу, мы время от времени переписывались, но я не могла не заметить, что от встреч со мной она уклоняется. Вдобавок события приняли новый и неожиданный оборот. В жизни т возник мужчина некий мистер Рамси. Переписка между ними завязалась еще в тюрьме. Он писал ей морализаторские, проникнутые религиозностью, и, с моей точки зрения злобные письма. т е была тогда уязвима, невероятно уязвима, и полагаю, этот гнусный хищник Рамси прочел о деле т е в газете. вознамерился прибрать ее к рукам с помощью изуродованной версии христианских проповедей об искуплении и прощении, проповедей, которым человеку в ситуации т противиться почти невозможно. Незадолго до окончания срока ее заключения Рамси начал навещать т Те, а теперь они собирались зажить вдвоем. Мне это не нравилось, но что я могла поделать? Тем временем я разработала план. Интуиция подсказывала: просто и откровенно попросить твоих новых родителей о встрече с тобой означает нарваться на неудачу. Тут надо было действовать менее прямолинейно. Я написала им письмо, в котором нажимала на мои родственные отношения с тобой, вкратце обрисовав моё многолетнее участие в жизни Тэ и её семьи. Я заверила их, что отлично сознаю необходимость обрезать все ниточки, связывающие тебя с прискорбным прошлым, дабы т ы обрела возможность начать жизнь с чистого листа. Однако не утаила, что многие родственники скучают по тебе. В связи с чем я обратилась к твоим новым родителям со скромной, но убедительной просьбой: нельзя ли сделать так, чтобы нам осталась какая-нибудь память о тебе? Не взять, к примеру, написать твой портрет, картину, в которой художнику хватил бы самую суть твоего существа? твоего нового я в тот момент, когда ты вторично в более сложных условиях, но и с более светлыми перспективами вступаешь в жизнь. Такая картина послужила бы нам подлинным утешением, не говоря у ж о том, что портрет нечто более значительное, чем фотографии или памятные вещички, собирающие пыль на стене. либо на каминной полке. Хороший портрет в конце концов обладает собственной витальностью. Он живет, он меняется, потому что с годами меняемся мы сами, и уже иначе смотрим на человека, изображенного на полотне. А кроме того, я знала, кому этот портрет заказать.